Из книги Андрея Тобольского «Покоряя пространство». В детстве мы видим мир иначе. Реальность ребенка, она более гибкая, пластичная. Постепенно, с возрастом, мы перестаем воспринимать вещи такими, какие они есть на самом деле. Мы впитываем стереотипы, которые цементируют наше мировоззрение. Многое из того, что существует в реальном мире, мы просто не видим и не воспринимаем. Потому что иначе нам бы пришлось пересматривать всю нашу комфортную и целостную картину мира. А это ой как не хочется делать. Думать тяжело. Переосмысливать фундаментальные вещи во взрослом возрасте – почти невыполнимая задача. Для ребенка не так сложно поверить, что старый самолет на заброшенной рулежке вдруг может полететь. Мне просто не были известны детали всех процедур, которые проходит техника до того, как пилот получит разрешение на взлет. В конце концов, взрослые такие формалисты. Я тогда прекрасно понимал, что многие вещи работают и без сложных процедур, вроде проверки билетов или внешнего осмотра. В тот вечер я сидел на берегу озера в центре города и пытался представить, как изменится моя жизнь, если родители все-таки разведутся. Я думал, что будет, если со мной что-то случится. Например, я исчезну на пару дней. Перестанут ли они ругаться? Может, мама испугается настолько, что будет прижиматься к папе совсем как тогда, когда они в первый раз попали в аварию в городе? Мне хотелось в это верить. Я даже начал строить планы, каким образом можно прожить пару дней, не заходя домой. У меня было немного денег а их точно должно было хватить на пару обедов в кафе быстрого питания, а больше мне и не надо было. Черного человека я должен был испугаться, но он умудрился как-то так естественно вписаться в ход моих черных мыслей, что я даже не попытался убежать. Мне не было страшно. «Скажи, тебе хотелось бы помочь мне в одном большом и важном деле?» произнес он, усаживаясь рядом. Я посмотрел на его лицо. Оно было необычайно бледным, а глаза, казалось, светились изнутри желтым огнем. «Кто вы?» — спросил я. Родители, конечно же, запрещали мне разговаривать с незнакомцами. Но во мне вместо страха проснулось и зрело жгучее любопытство. Насчет большого и важного дела черный человек попал в точку. Я часто представлял, что оказываюсь в такой ситуации, когда могу проявить себя, показать свою бесстрашие, сообразительность и прочие вещи. Который, как я тогда думал, делают из обычного человека героя. «Я тот, кто приходит, когда в нем очень нуждаются», — усмехнулся черный человек. «А имя у вас есть?» — рискнул спросить я. «Конечно», — и смехнулся он. «Меня зовут Авадон, но ты можешь звать меня Вадиком, я не обижусь. Так будет даже честнее. Да, Андрюша?» Меня тогда совершенно не смутило, что он знает мое имя. Почему-то это показалось естественным, будто мы давно были знакомы. «Вы иностранец?» – спросил я и тут же добавил. «Мы были знакомы раньше?» «В некотором смысле, да. Меня можно назвать нездешним. И, конечно, мы знакомы. Мы часто встречались, просто ты не всегда помнишь об этом». «Ладно», – кивнул я. «Так что там у вас за дело?» «Скажи, Андрюша, ты ведь хочешь, чтобы все люди на земле жили свободно?» и чтобы каждый мог получить именно то, чего он хочет. Уже тогда мне показалось, что в этих вопросах есть какой-то подвох. Вроде бы речь идет о хороших вещах, но каких-то слишком хороших, что ли. Как будто они очень старались такими казаться. Вместо ответа я кивнул. «Я знаю один способ, как сделать так, чтобы это стало реальностью», продолжал Вадик. «И как?» «Нужно включить одну вещь, которую очень давно прячет от всех людей представитель одной закрытой секты. Когда-то давно они похитили ее и присвоили, но совсем недавно мне удалось выяснить ее местонахождение. Хотя это было очень и очень сложно». «Отлично», — сказал я. «Вы ее достали, так?» «Ты можешь звать меня на «ты», Андрюша», — улыбнулся он. «Мы ведь уже знакомы, так?» «Хорошо». «Ты же достал ее, так? И мы должны включить ее вместе. Но почему? Чем я такой особенный?» «Я ожидал, что он сейчас скажет что-то удивительное и приятное. Например, что я наследник древнего рода, обладающий особыми способностями, и что только такие, как я, могут включить эту вещь». Но он ответил иначе. «Тут есть одна сложность», — черный человек вздохнул. «Дело в том, что эту вещь могут увидеть только дети» и совсем редкий тип взрослых, которые, скажем так, не совсем доверяют той реальности, в которой мы живем, понимаешь?» Я отрицательно помотал головой. «Я не могу ее увидеть», — сказал он, «но ты точно сможешь. А еще она спрятана в таком месте, что мое приближение может ее уничтожить. Это специально сделано, чтобы не дать людям освободиться, понимаешь?» «Понимаю», — кивнул я. «Ну и что, ты поможешь мне?» В его фургоне оказался целый склад вещей, будто он специально готовился к длинному походу. Тут были спальные мешки, какие-то веревки с карабинами, крючьи и кошки, почему-то лыжи и даже гидрокостюм. Вадик рассказал мне, что нужный предмет кто-то спрятал на борту старого самолета, который до сих пор стоит у нас на рулежке заводского аэродрома. Потом он долго объяснял мне свой план со всеми подробностями, как нужно перелазить через забор, что будет на другой стороне, как надо считать шаги, как найти и забрать то, что нужно, и, конечно, главное, как быстро вернуться к нему. Я так увлекся этим делом, что даже не заметил, что наступила глубокая ночь, когда мы подъехали к забору заводского аэродрома. Тут мне впервые стало немного страшно. Ночью прохладный ветерок заставлял ежиться, И то, что начиналось как удивительное приключение, обретало черты реальности. Это на самом деле происходит, думал я. Я правда сейчас залез через забор на запретную территорию. Но, конечно, такие мысли меня не остановили. Мне по-прежнему было очень любопытно, что это за штуковина такая, о которой говорил Вадик. К тому же я был совсем не против того, чтобы все люди были свободными и чтобы все желания исполнялись. В конце концов, это ведь будет касаться и меня тоже, а значит родители больше не будут ругаться. По мере того, как я отдалялся от забора и оставшегося по другую сторону Вадика, страх нарастал. Когда я нашел самолет, я уже почти плакал, но продолжал идти вперед. Долго не мог найти на борту рукоятку, о которой он говорил, но в конце концов мне это удалось. Она поначалу не хотела поддаваться, но потом старый металл скрипнул. Что-то внутри машины загудело, и я увидел, как в хвосте начинает опускаться трап. Это меня приободрило. А потом я увидел его. Он появился возле трапа, будто из воздуха. Поначалу я испугался и чуть не дал деру, Но ноги будто приросли к старому бетону, сквозь который пробивалась отчетливо видимая в лунном свете трава. «Не бойся», — сказал он, Все будет хорошо». «Кто вы?» — заикаясь, спросил я. «Я тот, кто спасает мальчишек, которые оказались в сложной ситуации», — улыбнулся он. «Меня Даниил зовут». Он протянул мне руку. «Странное дело. Только теперь я понял, что Вадик не здоровался со мной за руку. Почему так? Интересно». Я медленно подошел и ответил на рукопожатие. «Заходи скорее», — сказал он, указывая на трап. «Сейчас здесь появятся вооруженные люди, они будут стрелять, поэтому нам нужно действовать быстро». — Вооруженные люди? — переспросил я. — Охрана аэропорта. Это серьезный объект и охраняет его очень серьезно. — Он не сказал об этом, — прошептал я, поднимаясь по узкому трапу. Внутри самолета пахло пылью и чем-то еще. — Тогда мне показалось, что так пахнет сама старость. — Он много чего не говорит, — вздохнул Даниил. — А вы знаете про него, да? — Конечно. Я почувствовал его присутствие и потом понял, что один маленький мальчишка оказался в беде. Беде, да, уверенно кивнул он, беде, которая могла закончиться катастрофой для очень многих людей. Снаружи действительно послышался выстрел. Я ойкнул и присел на пол. Бежим, сказал Даниил, в кабину, быстро. Поминусь его кивку, я занял левое кресло. Хотя мне и было страшно, но одновременно я испытывал и восторг. Прямо сейчас я в кабине самого настоящего самолета. Под его пальцами древние приборы начали оживать. Это было удивительно. Мигающие огни, стрелки, электрическое гудение. Потом я услышал, как заработали двигатели. «Мы что, будем взлетать?» — пораженно спросил я. «Нам придется», — кивнул Даниил. «Другого выхода просто нет. Ту вещь, за которой он охотится, надо перепрятать. А это возможно только в полете». «Как?» — удивился я. Где можно что-то спрятать, когда самолет летит? Не в воздухе же. Увидишь, — ответил Даниил. За окном я увидел какие-то темные силуэты, которые приближались к самолету. Пару раз что-то вспыхнуло и бухнуло. Наверное, выстрелы догадался я. А потом мы тронулись. Куда мы летим? — спросил я, когда мы двинулись по дорожке среди деревьев. Недалеко, — ответил Даниил. — Сделаем дело и сразу обратно. Другой город? «Мы поднимемся сейчас над облаками, да?» Я с надеждой посмотрел на небо, где действительно появились легкие посеребренные луной облака. Даниил критически посмотрел наверх. «Нет», — ответил он. «Так высоко нам нельзя. Я могу подняться максимум на две с половиной тысячи метров. Но для наших целей этого должно хватить. Я хотел спросить что-то еще, но тут мы оказались на широкой взлетке, и самолет начал набирать скорость. Конечно, врачи попытались убедить меня в том, что все это дело мне привиделось, что моя детская фантазия сублимировала травматический опыт в настоящую сказку и что на самом деле меня похитил маяк, который хотел, чтобы я умер от удушья в закрытом контейнере. Я даже делал вид, что поверил во все это, потому что Даниил оказался настоящим, он вроде как спас меня из того ящика. Но и я, и он знали, как оно все было на самом деле. Впрочем, я ведь еще в предисловии говорил, что эта книга художественная. Ее настрой, смысл, который я хочу передать, не так сильно зависит от идеальной точности деталей. Пускай та история с самолетом остается в детской реальности.